Глава 8. Петр вышел из своего отсека с легкостью и осознанием, что за его спиной стоит стратегия. По пути к рубке управления он успел почувствовать, как в нем росла уверенность и сила, непостижимая прежде. Теперь каждая секунда казалась наполненной смыслом и возможностями. Он быстро добрался до рубки, где продолжали работы оператор. Прежде чем связаться с Адлад, он бросил взгляд на капитана и операторов. Те сосредоточенно наблюдали за показаниями датчиков. Петр оценил их выдержку и дисциплину. С легким кивком он дал понять, что все идет по плану. Затем, сконцентрировавшись, вышел на связь с Адлад. На голограмме тут же проявилась ее стройная фигурка. Петр ощутил, как голос его союзницы сквозило напряжение, скрытая тревога и надежда. Она ждала новостей, отчаянно пытаясь понять, что им грозит и как они будут сражаться за будущее. «Петр, ну как рейд?» «Что удалось узнать про флот Торжения? Он улыбнулся, едва заметно, стремясь передать уверенность, которую обрел. Ему хотелось успокоить Адлад, дать ей понять, что они держат ситуацию под контролем. Решил отвечать правдиво и оптимистично. «Не волнуйся», — сказал он спокойно и уверенно, «все узнал». Провел разведку боем. Поразил пару десятков кораблей. Так что можешь не считать их неуязвимой угрозой. Адлад обреченно вздохнула. В ее глазах мелькнула искра надежды. Если Петр сумел нанести урон, значит ситуация не безнадежна. Вторгся к нам флот цивилизации Чкинов. Продолжил Петр, переводя разговор в деловое русло. Очень экзотическая цивилизация. Отправляю к одного из них. На долю секунды в рубке повисла напряженная тишина, пока Адлад изучала присланное изображение. Она нахмурилась, пораженная видом этого странного существа. «Он что, замороженный?» — наконец проговорила она. «Можно и так сказать?» — Петр усмехнулся. Он хотел добавить легкую нотку оптимизма в их разговор, чтобы уменьшить градус тревоги. «Их нормальная среда обитания — около минус двухсот градусов. Представь себе!» Жилые отсеки у них глубоко внутри астероидов и планетоидов. Оружие, конечно, мощное, но не фатальное для нас. Так что не волнуйся, мы справимся. Адлад расслабилась, хотя беспокойство за будущее еще не отпустило ее полностью. — Спасибо, успокоил, — ответила она, заметно оживившись. — Мы здесь тоже не сидим без дела. Айгуль на Тритоне, Катарина Хельмут на Хароне приводят базы в порядок. «Работы много. Я направила к ним всех специалистов, которых смогла. Базы уже вышли на 10% от оптимальной мощности и продолжают выходить из режима консервации». Слова Адлад звучали гордо и решительно. Петр понимал, что постепенно, шаг за шагом, они создают условия для будущей атаки или обороны. «Силовые установки едва удалось реанимировать», – добавила Адлад, чуть понизив голос, – «но ненадолго». «Нужно строить новое. Пока я подключила базы к нескольким кораблям, чтобы запитать их. Решение, конечно, не идеальное, но оно дает нам время». В ее словах было усталое удовлетворение работой, которую она и ее люди уже проделали. Петр кивнул, ощущая в душе благодарность за ее стойкость и решимость. «Отлично, молодец. И ты, и командующие хорошо поработали». Голос Петра звучал твердо, но в нем сквозила нотка удовлетворения. «Что с гравитационными установками?» «Установки в порядке, исправны», — отозвалась Адлад. Ее голос был сдержанным, но сквозь него проскальзывало напряжение. «Но для того, чтобы их запустить и довести до рабочего режима, нужна масса энергии, которой сейчас, увы, нет». Петр кивнул, словно ожидая именно этого ответа. «Неплохо уже то, что они целы». «Приступай к ремонту силовых установок. Без них нам и в будущем не выжить». «А в настоящем?» — резко спросила Адлад. В голосе прозвучал вызов. Петр усмехнулся, но в его глазах промелькнула стальная решимость. «В настоящем, Адлад, мы дадим Чинам, «Как скажешь». Она была готова возразить, но Петр поднял руку, останавливая ее. «Теперь перехожу на связь, которую нельзя отследить». Продолжил он серьезно. Далее наши переговоры совершенно секретны. Адлад нахмурилась, не скрывая сомнений. «Кто нас может услышать?» «Кругом космос!» Петр взглянул на нее через прозрачный визор. Его голос стал мрачным и многозначительным. «Космос имеет уши!» Она вздохнула, активировав нейманическую связь. В мгновение тишины, и в ее сознании раздался голос Петра, звучавший удивительно отчетливо и близко. «Так вот, продолжим. То, что я говорил по обычной связи, это для всех. А то, о чем будем говорить, только для нас. Я могу взять Чкинов под контроль, поэтому они нападать не будут». Адлад скинул голову, ее глаза расширились от удивления, а голос прозвучал резко. «Как не будут? А кого мы будем атаковать тогда?» «Адлад». Петр выдержал паузу, его голос был спокойным, но в нем звучало напряжение. Набери терпения и слушай. Как бы это тебя ни удивляло. Ладно. Процедила она. Продолжай. Так вот, продолжил Петр, выдерживая размеренный тон. Пятьсот кораблей и боевую станцию мы разместим на орбите Урана. Вторую половину флота с еще одной боевой станцией на орбите Нептуна. Теперь главное. Экипажи кораблей будут жить на поверхности спутников Тритон и Харон. «Для них это самое подходящее условие». «Подходящее условие?» Перебила его Адлад, не выдержав. «А зачем нам их корабли?» Петр усмехнулся и ответил, словно что-то предвкушая. «Пригодятся в будущем. Подготовь к такому повороту дел людей на базах. Придумай, чем занять Шкинов. «Понятно». Ее голос звучал уже спокойнее. В нем сквозила тень задумчивости. «Работы много». «На поверхности придется строить внешний периметр базы». «Хорошо», — согласился Петр, а затем добавил с особой серьезностью. «Соблюдай полнейшую секретность. О реальном положении дел будут знать только несколько человек». Адлад тихо хмыкнула. ее, взгляд был проницательным. «Я даже догадываюсь, кто эти несколько человек. Но вопрос остается открытым. Кого мы будем атаковать? Сейчас я его закрою» произнес Петр. Голос его был спокойным, но с оттенком загадочности. «Атаковать ты будешь, флот Шкинов». «Что?» Адлад чуть не сорвалась с места. Недоверие было написано на ее лице. «Но ты же сказал, что они под твоим контролем». «Именно!» продолжил Петр, игнорируя ее возмущение. «И что самое интересное, их флот прорвется в солнечную систему». Адлад замерла. Ее взгляд потемнел от непонимания и противоречий. Ты меня совсем запутал, Петр. Что ты задумал? Петр позволил себе легкую улыбку. Его голос стал почти мягким, но в нем сквозил холодный расчет. Терпение, командующее. Иногда, чтобы одержать победу, нужно создать иллюзию хаоса. Адлад откинулась на спинку кресла, тяжело вздохнув. На ее лице промелькнула смесь раздражения и уважения. Какую иллюзию? Какого хаоса? — Говори толком, ничего не понимаю. Ты меня совсем запутал. — Адлад, сейчас все объясню. Голос Петра был ровным, но в нем чувствовалось, что слова он подбирает тщательно. Адлад скрестила руки на груди. Ее взгляд оставался напряженным и внимательным. — В поясе Койпера Солос подберет подходящие по размеру астероиды и небольшие планетоиды, — продолжил Петр. — Их количество будет равно числу кораблей флота Чкинов. Мы направим их в Солнечную систему вместо реального флота. Вместо флота Чкинов? переспросила Адлад, явно не веря своим ушам. И именно. Это необходимо, чтобы создать иллюзию нападения для ОЗов. И, как бы странно это ни звучало, людей на Земле это тоже мобилизует. Они должны увидеть реальную угрозу и среагировать. Ты хочешь запустить поток камней в Солнечную систему? Подняла брови Адлад. «Как-то не самое изящное решение, мягко говоря. Несколько кораблей шкинов мы оставим». Петр проигнорировал ее тон. «Они будут лениво отстреливаться для правдоподобности. Но смотри, не сбей их. Остальное можешь крушить полную силу». Адлад покачала головой, глядя на него так, словно он окончательно сошел с ума. «Очень запутанно. Я правильно поняла?» Я должна дать бой этому каменному потоку, но в итоге пропустить его в Солнечную систему. Именно так, кивнул Петр. Она задумалась на секунду, пытаясь уловить всю сложность схемы. А что дальше? Дальше, продолжил Петр, вступит бой флоты, расположенные у Марса и на Земле. Их задача остановить вторжение а затем мы нанесем удар. Вернее, удар нанесут чкины по Меркурию, чтобы уничтожить маячок, который использует Озы». «Маячок?» — вскинула голову Адлад. Ее глаза сузились. «Да, маячок», — подтвердил Петр. «Этот маячок служит ориентиром для координации их действий и притягивает всех. Как только его уничтожим, наше солнышко поглотит этот каменный поток, и все завершится». «А как же корабли?» — спросила Адлад настойчивым голосом. — Или корабль, о котором ты говорил? Петр тяжело вздохнул и опустил взгляд на свои руки. — Пока не придумал. Возможно, придется пожертвовать несколькими кораблями. По сути, выводить их некуда, а удерживать маскировки долго не получится. Адлад скривила губы, и ее взгляд стал еще жестче. — Запутанная операция, я тебе скажу. Много допущений и случайностей. Петр усмехнулся но в его глазах появилась тень усталости. Не без этого. Но ничего лучше придумать не удалось. Он замолчал на секунду, словно колеблясь, а затем почти буднично добавил, к тому же я ведь теперь частично приобрел способности воза. Эти слова прозвучали, как удар грома среди ясного неба. Адлад, которая до этого выглядела готовой к любому сумасшедшему плану Петра, на мгновение потеряла дар речи. «Что ты сказал?» Наконец выдавила она, потрясенно глядя на него. «Я правильно поняла. Ты стал Озом?» Петр посмотрел на нее серьезно. Его голос прозвучал спокойнее, чем хотелось бы. «Не стал, Адлад, а приобрел способности. Это не одно и то же. Просто в моем сознании появилась область, которая позволяет мне контактировать с ними. Это что-то вроде... Холодные части разума способной понимать их логику. Я уже использовал это несколько раз. Адлад перевела дыхание и покачала головой, все еще не до конца веря в то, что услышала. И они предложили тебе стать их союзником? Да, спокойно ответил Петр. И что ты им сказал? Ее голос стал чуть тише, почти настороженным. Взял паузу. Я не согласился, но и окончательного отказа не дал. Дальше будет видно. Адлад замолчала. Ее мысли метались между удивлением, беспокойством и неосознанным страхом. Она знала Петра давно, но сейчас впервые почувствовала, что даже он стоит на грани чего-то неведомого. Даже не знаю, что сказать. Наконец произнесла она, глядя на него с беспокойством. «Ничего и не нужно говорить». Петр улыбнулся едва заметно. «Я сам пока до конца не разобрался, что это все значит». «Просто готовься к бою. Подготовь базу и флот щикинов. У нас мало времени». Адлад глубоко вздохнула и кивнула. Ее голос вернулся к привычной твердости. «Сделаю все, что нужно. Но знай, Петр, если ты хоть на секунду поддашься этим способностям, я тебя вытяну обратно, даже ногами вперед». Петр усмехнулся, возвращая ее уверенный настрой. «Договорились, Адлад?» «Береги себя и команду. Нам предстоит пройти через многое». Мнемоническая связь отключилась, и от лат на мгновение осталась одна в оглушающей тишине своей рубки. Она посмотрела на экран, где медленно отображались данные о флоте, астероидах и базах. Запутанная операция, конечно, пробормотала она сама себе, но Петр всегда знает, что делает. «Надеюсь, не ошибается».